666. Неисповедимость путей означает невозможность для человека знать будущее и его сроки. Общее направление эволюции быть может известным, но не подробности, и особенно личной жизни. Утверждение о явлениях будущего надо принимать условно. Да, будет, если… Это если обусловливается подвижностью плана. Это если присутствует в каждом сочетании ожидаемых событий. Лучше не думать о нем, чтобы не колебать веру, двигающую делами. Низший я — враг высшего я. Восхождение духа идет в разрез с интересами этого низшего я. Прошлый враг будущего. Эволюция сметает прошлое нагромождение, чтобы заменить их новой ступенью жизни. Разрушения неизбежны. и ветхая в человеке вынуждена терпеть ущерб. Надежду на личное будущее учитель дает как импульс к движению. есть надежда помогла расширению сознания, и дух поднялся по лестнице нравственного совершенствования, тоже не имеет никакого значения, осуществилась она или нет. Нужны горение духа и движение сознания вперед, но совершенно не важно, что служит двигательной силой Заботимся о продвижении, Но то, что двигает, не считаем главным. Если темные могут продвинуть и дух укрепить, их допускаем к ведомым. Если невыносимое отягощение обстоятельствами помогает, его утверждаем. Если болезнь утончает, не изгоняем ее. Если смерть может дать духу лучшие условия для продвижения, ей вход открываем. Так все служит нам, чтобы продвинуть ведомых и близких к нам сотрудников. их терзались зверями. Мы видели, знали все это и с ними страдали за них, и все допускали, ибо эволюция не считается с личными чувствами и переживаниями там, где это касается прогресса. Путь этот не розами услан. Надо сделать выбор — или ничего для себя, но все для духа, или все для себя и ничего для духа. А отрешение от себя — это неизбежные условия исследования за Учителем Света.